И когда граф Толстой пал, наконец, как министр народного просвещения, земским и журнальным ликованием не было конца. Все это трубило и торжествовало свою победу, ибо теперь свободно можно было легать павшего каждым копытом и устраивать ему общественные скандалы, вроде закидывания его черняками, когда, по выходе в отставку, он пожелал было баллотироваться в гласное Михайловского уезда Рязанской губернии, как крупный местный землевладелец, Это прокатили на вороных, составляло верх злорадного торжества у либеральных земств в либеральной прессе и у столичных действительных явных и тайных сплетников, которые впоследствии, когда Толстой снова был призван на государственный пост, но уже в качестве министра внутренних дел, не затруднились первые жилокейски приветствовать его назначение, лебезить и слагать ему хвалебные гимны. Среди общественного вихляния и путания хорошо себя чувствовали одни евреи. Денегам во время войны и вслед за ее окончанием перепали целые уймища, а уголовного суда и ссылки за все эти свои военно-финансовые подвиги удалось им тогда счастливо избежать. Тут сразу как-то составились у них новые состояния, выплыли новые финансовые имена и предприятия, стали выходить разом все новые еврейские газеты, рассвет и русский еврей. И вообще, Израиль заметно приободрился, приосанился и, почувствовав за собою силу, поднял значительно выше свой тон и свой нос и без того уже достаточно нахальный. Утучнел Иешуруп по слову пророка и стал брыкаться. Сила и уверенность в ней нашего Израиля сказались тогда, между прочим, в знаменитом кутаистском деле, когда перед местным окружным судом предстало несколько евреев, обвинявшихся в похищении перед Пасхой 1878 года христианской девочки Сары Мадебадзе, По поводу этого процесса еще раньше его начала появились печати претензии против самого возбуждения подобного дела, даже против начала следствия, так как одно деследственное производство уже наносит будто бы вред еврейской репутации. Словом, явились крупные и наглые притязания на какую-то особую привилегию для евреев, на изъятие их из общего порядка судопроизводства. На судебную защиту обвиняемых еще до выяснения самого дела были уже отпущены значительные суммы, совсем посторонними этому делу евреями, отчасти даже заграничными, и у кутаистских евреев, несмотря на их бедность, оказались вдруг дорогие и знаменитые адвокаты, господа Александров и Куперник. Исход дела уже заранее был предрешен самими евреями, и обвиняемые, несмотря на всю вескость очевидных и тяжких улик, были, согласно этому предрешению, торжественно оправданы. Дело было перенесено затем в Тифлистскую судебную палату, но там уже прокурор отказался от обвинения. И палата объявила обвиняемым новый оправдательный приговор. Утучневший Иешуруп торжествовал, а юные сыны и дщери его не уставали тем часом фигурировать в беспрестанных политических процессах. В эту смутную, путанную и нервную эпоху за исключением весьма небольшого сравнительно круга людей, двух резко противоположных направлений, трудно, почти невозможно было отличить, кто каких убеждений, кто чего хочет, кто за кого и кто против чего, кто чему сочувствует и кто что отрицает или порицает. Недаром же создалась тогда известная характерная фраза «С одной стороны нельзя не сознаться, с другой нельзя не признаться». Это была какая-то всеобщая вихлявость и сбитость с панталыку. Одни ошелевали, не понимая, что это вокруг творится. Другие, напротив, понимая очень хорошо, спешили половить себе в мутной воде рыбки и обработать, округлить свои личные делишки. Третьи малодушествовали и охали в полном упадке духа. Четвертые злорадно и ехидно хихикали, приговаривая, чем хуже, тем лучше. И все одинаково ожидали чего-то, перемен каких-то. Но каких? На это никто не мог дать никакого точного определения. В чадном тумане, застилавшем глаза и мозги тогдашнего общества, сквозило только нечто неясное, призрачное, в виде расплывчатого понятия о Конституции. Какой именно Конституции, на каких основах до этого не добирались, а так желали Конституции вообще, как увенчание здания. Это недомогающее состояние общества очень верно было характеризовано тогдашнюю неделей в следующих выражениях. То, что случилось сегодня, завтра уже забывается, как давно и безвозвратно минувшее. Вечное ожидание чего-то нового, ожидание, страстное до боли, сжет и томит всех неустанно. Никто не знает, на чем остановиться, чего держаться. Сомнения, растерянность и тупая ноющая боль вносятся повсюду, как неизменные наши спутники. Это какой-то лихорадочный бред, с редкими минутами отрезвления, какое-то торопливое хватание первой подвернувшейся под руку вещи и отбрасывание ее затем снова в сторону. Перепутанное время. О какой-либо последовательности и определенности нет и речи. И вот в это-то время вдруг появляется как бы некий Мессия.